Глава 14. Недели две проболев, Петр почувствовал себя лучше. С утра вызвал к себе Беринга и Пиканова, чтобы обсудить с ними план северной экспедиции. — Затасковал, лейтенант? — спросил в конце беседы, хлопнув по плечу Митю. — Уж паруса снятся, — признался Митя. — Ну, скоро, скоро, теперь скоро, — успокоил Беринг, которому царь поручил возглавлять экспедицию. — А ты поспешай, командор, — строго нахмурился Петр. Вот — Вот-вот и лед на Неве тронется. Поймав укоризненный Митин взгляд, тепло улыбнулся. — Чокнемся, лейтенант, за удачу попутного вам ветра. — Не пейте, ваше величество, — тихо сказал Митя. — Нельзя вам пить. Беринг крякнул недовольно и поставил свою чарку. — Отчего же нельзя-то? — Всем можно царю нельзя? — полушутливо, полугрозно спросил Петр. — Рюмку, однако... Отставил, век себе укорачиваете, ум ослабляете. Верно. Ох, верно, парень, год за десять проживаю. Износился. Ну, помру, сказал ласково, усадив Митю рядом с собой и заглядывая ему в глаза. Жалеть будешь? — Не помирай, государь, — взволнованно попросил моряк, словно от Петра зависело, жить или помереть. Без тебя держава наша сгинет. Беринг, все-таки успев опрокинуть чарку, уж хрумкал огурцом. Бесхитростная Митина фраза повергла его в смятение. Огурец застрял в горле. — После меня есть кому наследовать, — не сразу отозвался Петр, не сумев скрыть печали в голосе. Елизавета есть дочь, внук подрастает, сам понимая беспомощность, доводов, отрывисто говорил царь и клонил голову, чтобы не показать выражение вдруг погрустневших глаз. — Лизавета — девка, что с нее взять? — возразил Митя, объявив тайные тревоги царя. — Царевич глуп, все расстроит. «Дурак!» — визгливо выкрикнул Петр, замахнулся, но не ударил. В словах моряка была горькая для него правда. «Прилюдно! Кто говорит такое?» — закончил он с кривой усмешкой. Шлепнув Митю ладошкой по лбу, поднялся, чтобы уйти в спальню, вздремнуть часок. Но, сделав два-три шага, упал. Моряки поняли — это конец сама россия рухнула на пол звук от падения разнесся по всему миру